22 Солнце только выглядывало из-за горизонта, когда Майк подошел к главному павильону. Он нашел тут половину команды двери Альбукерки. Большинство панелей с кожуха заднего кольца уже сняли. Нил и Саша последовательно проверяли комплектующие и кабели. У Нила опухли глаза. За инженерами стоял Олаф, наблюдая за их работой. Он перевел взгляд на Майка. «Вам так необходимо быть здесь!» «Просто делаю свое дело», — сказал Майк. Подняв глаза, он увидел в диспетчерской Артура, тот с кем-то разговаривал, с Джейми, которую снизу было не видно. «Для меня это вроде как неожиданность застать вас всех за работой». «Мы надеемся обнаружить, что пошло не так», — сказала Саша, «прежде чем эти придурки из Вашингтона решат нас прикрыть». «Тогда мы все на одной волне», — ответил Майк. Он прошел вокруг колец, изучая комнату. На дорожке из решетчатой стали все еще темнели пятна крови. Там, где багровые лужи затерли, от них остались размытые следы. «Эй, подойти поближе не опасно?» Нил поднял взгляд от колец и кивнул. «Мы тут все обесточили!» Он махнул рукой в сторону пяти разъединенных разъемов. «Спасибо». Майк присел на корточки, чтобы заглянуть под платформу. Прополз вперед, потянулся и стал водить рукой в тусклом свете пространство под пандусом. «Что-то ищете?» — спросил Олаф. «Может быть», — сказал Майк, выпрямился и оттер руки от джинсы. «Сюда кто-то лазал?» «Что?» «Тут что-то двигали? Мыли?» Глаза Саши метнулись к темным пятнам. «Что вы ищете?» Он ответил. Нил и Саша обменялись растерянными взглядами и дружно покачали головами. Олаф закатил глаза. «А это важно!» — спросил Нил и вытер слезы тыльной стороной ладони. «Нет», — пробормотал Олаф. «Я пока не уверен», — ответил Майк. «Кто-то еще был тут с тех пор, как... ну, как все это произошло?» «Олаф и Джейми», — сказала Саша. «Они что-то двигали?» «Не думаю», — проговорил Нил. «Нет», — отрезал Олаф. Майк сосчитал до четырех. Есть какие-то идеи, что случилось с Бобом? Губы Олафа на мгновение скривились, он напрягся, и у Майка возникла уверенность, что ученый сейчас развернется к нему. Однако потом его плечи опустились, пусть и не окончательно, он покачал головой. «Не знаю. Это не имеет смысла!» такого не могло случиться». «Это эффект Шабе», — сказал Нил. «Другого ответа нет. С ним случилось то же, что с Трэмпом». «Дверь не может дать эффекта Шабе», — возразил олов «Проходя через дверь, путешественник не расщепляется, а значит, ошибка восстановления целостности исключена». «Как насчет магнитного поля?» — спросил Майк. Он выдвинул ящик письменного стола и заглянул в него. Нил говорил, оно может быть довольно опасно. Саша кивнула. Ноулов снова покачал головой. Все было сбалансировано. Потока не было. И никто не переступил черту. «Кроме того, магнитное поле не смогло бы так изуродовать Боба», — добавила Саша. «А что насчет его одежды?» Олаф явно проглотил еще одно ехидное замечание. «Мы не знаем. Как я сказал, ничего такого не должно было случиться». Он махнул рукой в сторону колец. «Все показатели находились в норме. И напряжение стабильное. Никаких ошибок синхронизации. Мы все проверили. Этого не могло произойти». «Но произошло», — сказал Майк. «Как же так?» «Должно быть». «Ошибка программирования!» И Олаф указал подбородком на диспетчерскую. «Компьютер напутал с одной из переменных!» «И это могло...» Майк покосился на дверь. «Да не знаю я!» Олаф воздел руки к потолку. «Я знаю только то, что мы не можем найти никаких неполадок в технике!» Он повернулся и потопал обратно к платформе, стоять над душой двух инженеров. Майк в последний раз оглядел павильон, и направился в диспетчерскую. Джейми сгорбилась перед монитором, впившись глазами в строки кода. Артур стоял в нескольких футах за ее спиной, опершись обеими руками на трость. Его глаза были красными. «Привет», — сказал Майк. «Как вы?» — спросил Артур. «Наверное, все это стало для вас шоком. Со мной все нормально. Спасибо, что спросили». Артур мгновение смотрел на него. «Мы что-то можем для вас сделать!» Майк кивнул на мониторы. «Есть какие-нибудь соображения, что случилось?» «Проблемы с оборудованием», — сказала Джейми, не отрывая глаз от экрана, на котором мелькали строчки кода. А Олаф вроде как уверен, что проблемы с компьютерами. Джейми развернулась. Ее глаза не покраснели, в отличие от Артура, но в них стояли слезы. «Вы явились, чтобы раздуть ссору?» «Нет», — сказал Майк. «Простите, я просто пытался...» «Дело в оборудовании», — отрезала она. «Наверняка». «Если бы дело было в программе или в расчетах, сказал Артур, «дверь не открылась бы». «Вы уверены?» — спросил Майк. «Не может быть, чтобы она открылась криво». Джейми издала звук, похожий на сдавленное фырканье. Уголки губ Артура дрогнули, Будто он был готов то ли слабо улыбнуться, то ли нахмуриться. «Нет», — сказал он, — «не думаю». «Это звучит не слишком определенно. Джейми стукнула по клавиатуре, остановив прокручивавшийся на мониторе код, и оглянулась через плечо на Артура. «Я... Вот почему я твердил Магнусу, что требуются дополнительные испытания», — пояснил тот. «Мы до сих пор многого не знаем». Артур зацепил трой за карман, снял очки и зажал себе нос. Сделал несколько глубоких вдохов и лишь через несколько секунд снова надел очки. Все помолчали. «На следующий день, после того, как я приехал», — сказал Майк. Боб спросил, «Не говорили ли вы о нем чего-нибудь?» Артур сморгнул. «Я?» «Да». «А что именно?» Майк сосчитал до трех и непринужденно пожал плечами. — Не знаю. Мы ужинали, появился Олаф, и мы сменили тему. Артур и Джейми обменялись взглядами. — Честно говоря, — сказал пожилой ученый, мы все заметили, что Боб в последнее время вел себя как-то странно. — Что значит странно? — Просто не так, как обычно, — объяснила Джейми. — Вроде как, ну, как параноик. Майк опять сосчитал до трех. Как Бен Майлз? Артур покачал головой. «Ничего подобного! Просто казалось, будто он что-то скрывает. Есть мысли, что именно?» «Не могу сказать». Все опять помолчали. «Несчастный случай не может быть связан с той флешкой, которую выдали Джейми как раз перед кроссом Боба». Артур снова уперся тростью в пол. «На что вы намекаете?» «Ни на что», — сказал Майк. «Я просто спрашиваю. Вы ввели новый элемент». И что-то пошло не так. Я пытаюсь понять, есть ли связь. Ничего мы не вводили, возразила Джейми. Потянулась через стол и взяла флешку. Я её еще даже в машину не втыкала. И она, и Артур выстрелили в майка короткими взглядами. И что же там? спросил он. Предложение по обновлению алгоритма, сказал Артур. А что за обновление? Боюсь, они попадают в категорию вещей, Которыми мы с вами не должны делиться. И вообще это не актуально, заявила Джейми, помахивая флешкой, потому что я ничего с ними не делала. И она швырнула флешку обратно на стол. Таба что-то загремела и упала на пол. Но Джейми не нагнулась, чтобы ее поднять. Артур стоял, постукивая пальцами по набалдашнику трости. Майк, вам еще что-нибудь нужно? Джейми переводила взгляд с одного мужчины на другого. Майк ответил не сразу, выдержав паузу. «Да, мне интересно, не брали ли вы что-нибудь из павильона?» Глаза Джейми впились в него. «Что вы имеете в виду?» «Когда Боб...» «После того, как он появился из двери...» «Кто-то из вас забирал что-то из павильона?» Артур посмотрел на него поверх очков. «Вы о чем? «О мячике». Джейми заморгала. «О мячике?» Да, мы с Бобом еще им перекидывались. Я поняла, что за мячик. Что с ним? Его нигде нет. Он исчез. Артур нахмурился. Вы уверены? Вполне. Может, его подобрал Нил или Саша? Предположила Джейми. Она снова повернулась к мониторам, где замелькали строчки кода. Они могут даже не помнить этого. Я их спрашивал, — возразил Майк. Они ни при чем, если только не сговорились припрятать его. «Вы же были прямо там», — сказал Артур. «И не видели, куда он делся?» Я отвернулся, когда Боб вышел из двери. И снова молчание. «И что?» — спросила Джейми. «А то, что тут может быть подсказка», — ответил Майк. «Есть шанс, что если мы найдем его, это поможет понять, что произошло». Артур снова зацепился пальцами за карманы. «У нас и так много дел, Майк», — проговорил он. «Разобрать дверь. Проверить каждую строку кода. Просмотр видеозаписи займет всего минуту». Пожилой ученый откашлялся. «У нас нет времени». «Нет времени разобраться, что пошло не так? У нас есть сложившиеся методы для обнаружения проблем. Я обдумаю вашу идею и внесу ее в схему. Просто позвольте мне просмотреть запись». «Я вам не помешаю. Я предпочёл бы, чтобы вы не смотрели ничего, что может раскрыть вам тайны работы двери Альбукерки. Вы серьёзно?» «Конечно! Это одно из условий вашего пребывания здесь!» «Я был там, когда все происходило», — сказал Майк, сделав жест в сторону главного павильона. «Но вы не позволяете мне просмотреть запись?» Артур промолчал. «Дело пошло бы в 10 раз быстрее, «Если бы мне позволили помочь!» Джейми ударила по клавиатуре. Прокрутка снова остановилась и посмотрела на Майка. «Думаете, что сможете делать это быстрее, чем я?» «Я не имел этого в виду», — сказал он. «Я только хотел...» «Нет, пожалуйста», — проговорила Джейми, отъезжая в кресле и открыв Майку подступы к мониторам. «Покажите мне, что я упускаю. Где я так сильно облажалась?» Никто не считает, что ты облажалась, возразил Артур. Если он такой быстрый, пусть проверяет, сказала она. Я только на полпути, но Господь видит, как мне неохота этим заниматься. Майк выждал мгновение, шагнул вперед и склонился к экранам. Одну руку он положил на спинку кресла Джейми, задев кончиками пальцев ее плечо и почувствовав, как она напряглась. Женщина тут же развернулась в кресле со свистом втянув воздух сквозь сжатые зубы и резко выдохнув. Глаза ее метали молний «Не смей!» «Простите», — начал Майк, — «я не хотел трогать меня нахер, не смей!» Рявкнула она и выскочила из диспетчерской. Оставшийся в комнате Артур прочистил горло. «Прошу ее простить», — сказал он. «Не замечал раньше за ней таких проблем с зоной комфорта. Неужели так было всегда?»